«Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Нищета Духа и сущность смирения». Эпиграф. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Эпиграф второй. «Чувство своего ничтожества». носи в сердце своем». Епископ Феофан Затворник К одному старцу однажды пришел его ученик и с большой радостью сообщил ему, «Отче, я достиг того, что, когда я молюсь, то мысленными очами вижу всегда перед собой Господа. Невелико твое достижение, и напрасно ты так радуешься». Отвечал ему старец. «Вот если бы ты стал видеть свои грехи, то это было бы для тебя великим приобретением». Тоже утверждали многие из великих святых. Так святой Антоний Великий говорил, «Невеликое дело творить чудеса, невеликое дело видеть ангелов, великое дело видеть собственные грехи свои». Один египетский инок сказал преподобному Сесою великому: Вижу, что во мне пребывает непрестанная память Божия. Преподобный отвечал: Это не велико, что мысль твоя при Боге. Велико увидеть себя ниже всей твари. О том же говорит и преподобный Варсанофьев Великий: Блажен ты, брат! если действительно ощущаешь, что имеешь грехи. Ибо кто ощущает их, тот гнушается ими и всячески удаляется от них. А преподобный Исаак Сирианин пишет, «Восчувствовавший свой грех выше того, кто молитвою своею воскрешает мертвых». Так пишет и отец Иоанн Кронштадтский, Видеть свои грехи и их множество, и во всей их гнусности действительно есть дар Божий, подаваемый вследствие усердной молитвы. Надо сказать, к сожалению, что этот дар Божий даже среди христиан, с внешней стороны благочестивых, встречается довольно нечасто. Как пишет о том Александр Ильчининов, «люди многое способны понять в жизни». Многое тонко подмечают в чужой душе. Но какое редкое, почти несуществующее явление, чтобы человек умел видеть самого себя. Тут самые зоркие глаза становятся слепы и пристрастны. Мы бесконечно снисходительны ко всякому злу и безмерно преувеличиваем всякий проблеск добра в себе». Я не говорю уже о том, чтобы быть к себе строже, чем к другим, что, собственно, и требуется. Но если бы мы приложили к себе хотя бы те же мерки, как к другим, и то намного это открыло бы нам глаза. Но мы безнадежно не хотим этого, да и не умеем уже видеть себя. И так живем в слепой успокоенности. Слепота к своим грехам, невидение их, естественное состояние природы падшего человека. Мы бессознательно утаиваем от себя наши грехи, забываем их, потому что так легче жить. А наша духовная жизнь даже и не начиналась, и не может начаться, пока мы не сойдем с этой ложной позиции. И так лишь с возникновением у нас способности видеть свои грехи начинается просветление наших внутренних очей, начинается зарождение нищеты Духа, основы нашего покаяния и спасения. Как пишет Никольский, «Самые незначительные проступки и даже малейшие движения душевные, на которые и внимание не обращает мирской человек, в сознании строгого к себе христианина, возрастают до степени преступлений». тогда как все его достоинства бывают ему невидимы при созерцании вечной красоты нравственного идеала, осуществить который он призван. Глубокая нищета духа может даже заменить у христианина телесные подвиги, поста, поклонов, длительных молитвословий, если христианин по немощи тела не способен к ним. Об этом так пишет преподобный Исаак Сириянин «Сердце, исполненное печали, а немощи и бессилие в подвигах телесных, заменяет собой все телесные подвиги. Подвиги телесные без печали ума то же, что и тело неодушевленное». Нищета духовная — Есть совершенно ясное осознание своей греховности и глубины своего падения. Это чувство нищего, одетого в жалкое и грязное рубище, когда он видит рядом других в прекрасных и чистых одеждах. Вместе с тем это чувство своего бессилия, своей беспомощности, слабости и ограниченности. Как говорит преподобный Петр Дамаскин, нет ничего лучше. как знать свою немощь и неведение, и ничего хуже, как не знать этого. Когда ум начинает видеть свои согрешения, как песок морской, лишь тогда начинается просвещение души и начинается ее выздоровление. «Главное величие человека заключается в том, что он сознает себя жалким», пишет Блес Паскаль. Тоже утверждает епископ Феофан Затворник. Преуспеяние в духовной жизни означается все большим и большим сознанием своей негодности. А преподобный Варсанов и Великий заповедует своим ученикам, унижая себя день и ночь, понуждая себя ниже всякого человека увидеть. Это есть истинный путь, и кроме него нет другого желающему спастись. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «Нищий есть тот, кто ничего своего не имеет, кто всего ожидает только от милосердия других — хлеба, крова, денег, одежды. А если кто имеет одежду, то ветхую, грязную, негодную. От всех он в пренебрежении. Нищий духом признает себя духовным бедняком». Всего ожидает от милосердия Божия. Он убежден, что он не может ни помыслить, ни пожелать ничего доброго, если Бог не даст ему ни мысли благой, ни желания доброго. Он считает себя грешнее всех, всегда укоряет себя и никого не осуждает. Он просит Спасителя просветить одеяние души его. Он непрестанно прибегает под кров крыл Божиих. Все свое состояние он считает Божиим дарованием. Нищета духовная, однако, не должна вести к унынию. Об этом так пишет митрополит Филарет Московский. «Чувство собственной немощи не на то употреблять должно, чтобы тяготиться и упасть духом, но чтобы оставлять надежду на себя». и через молитву о помощи переходить к надежде на Бога. На основе нищеты Духа в христиании зарождается и начинает вырастать, как Божий дар, добродетель смирение. «Смирение есть одеяние Божества», — преподобный Саак Сирианин. «Простате и смирению наиболее является Бог». преподобный Иоанн Лествичник. Что такое смирение? Этот вопрос задавал многим духовным отцам святой Иоанн Лествичник, игумен горы Синайской, и в ответ на этот вопрос святой Иоанн получил от отцов ряд определений смирения. Один сказал, «Смирение состоит в постоянном забвении о своих добрых делах». Другой, в признании себя из всех последним и всех более грешным. Третий. В мысленном признании своей немощи и бессилия. Четвертый. В чувстве души сокрушенной и отречения от собственной воли. И другие. Но ни одно из полученных определений не удовлетворило святого Иоанна. И он дал свое следующее решение этого вопроса. Смирение есть неименуемая благодать в душе, теми только именуемые, которые изведали ее опытом. Это неизреченное богатство, Божие именование и подаяние. По существу, Святой Иоанн и сам не дал полного объяснения, в чем заключается смирение, но он указал, что по его мнению этого нельзя сделать, поскольку оно является Божиим именованием. Близко к этому определению и определение смирения, данное преподобным Исааком Сирианином, он пишет: смирение есть одеяние Божества. В него облеклось вочеловечившееся слово, и через него приобщилось нам в теле нашем. И всякий облеченный в смирение уподобляется нешедшему с высоты своей. Смирение есть некая таинственная сила, которую по совершении всего божественного бытия воспринимают совершенно святые. и не иначе, как только одним совершенным в добродетели сила это дается, силу и благодати, поскольку они естеством могут принять ее по определению Божию, потому что добродетель это заключает в себе все. Как тень следует за телом, так и милость Божия за смирением. Из других формулировок «сущности смирения» Приведем определение епископа Вениамина Милова. Смирение — есть радостно-печальное самоуничижение души пред Богом и людьми по благодати Святой Троицы, выражаемое мысленно молитвою и зрением грехов своих, сердечно искушенными чувствами, действенно всецелой покорностью Божией воли и усердным служением «Людям ради Бога». Смиренные удивительно смягчаются сердечно, имеют согретость души и теплоту любви ко всем людям без исключения по какому-то дару свыше. Старец Силуан, видевший Господа еще при жизни, так пишет про смирение Христова. «Когда душа увидит Господа, как Он кроток и смирен, Тогда она и сама смиряется до конца и ничего так не желает, как смирение Христово. И сколько бы ни жила душа на земле, она все будет желать и искать это непостижимое смирение, которое невозможно забыть. Смирение есть великое благо. С ним легко и радостно жить, и все бывает мило сердцу. Только смиренным являет себя Господь Духом Святым, и если не смиримся, то Бога не узрим. Смирение есть свет, в котором мы можем узреть свет Бога, как поется «Во свете Твоем узрим свет». Смиренная душа.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 Тебе подобает слава на небе и на земле, а мне подобает плакать о грехах моих. Иначе не сохрани же благодать Святого Духа, которую дал Господь туне по милости Своей. Господь много пожалел меня и дал мне разуметь, что всю жизнь надо плакать. Таков путь Господень. В смирении Христовом И любовь есть, и мир, и кротость, и воздержание, и послушание, и долготерпение заключены в нем. Бог гордым протеется, а смиренным дает благодать. Первое послание апостола Петра, глава 5, стих 5. И чем больше смиришь себя, тем больше получишь дар от Бога. И вот теперь пишу.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 За один смиренный помысел опять приходит благодать. Бог в лице Иисуса Христа, второго лица Святой Троицы, призывает нас учиться смирению от Него самого. «Придите и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28-29. Поскольку смирение есть свойство Христа, то вместе со смирением он сам вселяется в душу христианина, или смирение лишь тогда воцарится в душе, когда в ней изобразится Христос. Всеми святыми отцами смирение почитается как основа всех добродетелей. При наличии смирения в душе легко развиваются все другие добродетели, Но если нет смирения, то добродетель перестает быть добродетелью, святость переходит в прелесть, дела милосердия, подвиги поста, умиршление плоти и так далее совершаются из за тщеславия и так далее. Как говорит архиепископ Иван Шаховской, смиренность духа человеческого есть не слабость, а необычайная сила человека. Эту истину подтверждает рассказ Тургенева «Живые мощи». О том же пишет отец Александр Ильченинов. «Как велика сила смирения, как обессиливает отсутствие его. Если в проповеднике, ораторе чувствуется хоть тень самодовольства, это не только зачеркивает все его действительные достоинства, но и вооружает против него». Наоборот, смиренный, даже при отсутствии большого ума, талантов, берет в плен все сердца. Сущность гордости — замкнуться для Бога. Сущность смирения — дать Богу жить в себе. Вместе с тем, как пишет преподобный Саак Сирьянин, смирение и без подвигов многие прегрешения делает простительными.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 И если приобретаем его, то смирение соделает нас сынами Божиими и без добрых дел представит Богу, потому что без смирения напрасны все дела наши, всякие добродетели и всякое делание». Об этом в истории церкви имеется следующий рассказ. «Одна христианка попала на необитаемый остров». и там пробыла сорок лет в подвигах молитвы, поста и всяких лишений. С приставшим к острову кораблем она вернулась на материк. Найдя одного из великих старцев, она рассказала ему про свои пустынные подвиги. Выслушав ее, старец спросил, «А можешь ли ты принимать поношение как благовоние?» «Нет, отче». ответила смущенная подвижница. «Тогда ты ничего не приобрела за все сорок лет твоих подвигов. Смирение и одно может ввести нас в Царствие Божие, хотя и медленно», — пишет и преподобный Авва Дорофей. В связи с этим утверждением Иванов пишет в своей работе «Смирение во Христе». Силой, необходимой для совершения больших подвигов, обладает не всякий, а смирение может иметь каждый христианин. В этом смысле сказано об уподоблении в совершенстве Отцу Небесному. Ведь и Он беспредельно смиряет Себя, чтобы снизойти до нас, до каждого нашего дела, Поэтому неправы те, которые думают, что христианский идеал непостижим, так как требует божественного совершенства. Он требует совершенства смирения, а не совершенства дел, что было бы действительно невозможно. При отсутствии же смирения даже дарование могут быть во вред христианину. Об этом так пишет преподобный Исаак сериянин. Дарование без искушений — погибель для приемлющих его. Если делаешь доброе дело пред Богом, и Он даст тебе дарование, умоли Его дать тебе познание или взять у тебя дарование, чтобы оно не было для тебя причиной погибели, ибо не для всех безвредно хранить богатство». Имеется рассказ об одном из отцов, что он в течение семи лет просил Бога о некоем даре, и ему он был дан. После этого он пошел к одному великому старцу и возвестил его о даре. Старец, услышав его, опечалился, говоря «Великий труд!» и сказал ему «Поди». Другие семь лет моли Бога, чтобы дар твой был отнят у тебя. Он тебе не полезен. Пошедший тот сделал так, пока дар не был отнят у него. Преподобный Антоний Великий говорил, «Если не будет в человеке крайнего смирения, смирения всем сердцем, всем умом, всею душою и телом, то он Царствие Божие не наследует». Смирение ненавистно дьяволу, как свойство Иисуса Христа, и он не выносит его, как и крест Господень. Про оптинского старца Макария имеется такой рассказ. В Оптину привезли бесноватого и пригласили к нему старца. Больной, не слыхавший о старце, никогда стал беспокоиться и заговорил «Макарий идет, Макарий идет». Как только вошел старец, больной бросился и ударил его по щеке. Старец употребил против него сильнейшее оружие — смирение, и подставил другую щеку. Больной упал в оцепенении, долго лежал у ног старца, а потом встал совершенно здоровым, не помня о своем поступке. Отсюда понятно, что преподобный Исаак Сирьянин пишет. Приближается ли смиренный к людям и внимают ему, как Господу? И что говорю о людях? Даже демоны, при всей наглости и злобе своей, при всей высоковыльности, гордыни своей, приближаясь к нему, делаются, как прах. Вся злоба их теряет силу, разрушаются козни их, бедственными остаются злоухищрения их». Духовным очам преподобного Антония Великого были открыты все сети дьявола, которые он распростер над миром для уловления и соблазна ко греху людей. Ужаснулся преподобный этому множеству соблазнов и вопросил Бога, «Кто же избегает этих сетей?» И услышал голос, «Смирение избегает их. Они даже и не прикасаются к нему». Итак, наличие в человеке одного только смирения совершенно освобождает его от нападок и соблазнов и власти лукавого духа. Глубокую характеристику значения для человека смирения дает игумени Арсения усть медведиского монастыря. Смирение это единственное состояние духа, через которое входит в человека все духовные дарования. Оно есть дверь, которая отворяет сердце и делает его способным к духовным ощущениям. Смирение доставляет человеку невозмутимый покой, уму — мир, помыслам — немечтательность». Смирение есть сила, объемлющая сердце, отчуждающая его от всякого земного, дающая ему понятие о том ощущении вечной жизни, которое не может взойти на сердце плотского человека. Смирение дает ему его первоначальную чистоту. Он ясно начинает видеть различия добра и зла. А в себе... всякому своему состоянию и движению душевному, знает имя. Как первозданный Адам нарекал имена животным по тем свойствам, которые усматривал в них. Смирением налагается печать безмолвия на все, что есть в человеке человеческого. И дух человека в этом безмолвии, предстоя Господу в молитве, внемлет его вещанием. Вот как говорит о всех плодах смирения архиепископ Арсений. «Возлюби смирение, ибо посмотри, как оно велико!» Смирение привлекает благодать Божию. Смирение убивает гнев и раздражительность. Смирение избавляет душу от всякой страсти и всякого искушения. Смирение дает возможность спокойно переносить скорби и несчастья. Смирение облегчает самые тяжелые труды. Смирение возгревает молитвенный дар. Смирение предохраняет от нравственного падения и подвигает от падения тех, кто имели несчастье пасть. Смирение ведет к покаянию. Смирение — это корень для духовного преуспеяния. Она воодушевляет к добродетели и умножает ее. Смирение располагает к себе людей — Смирение разрушает самомнение и бесовскую прелесть. Смирение порождает все дары Святого Духа — духовную опытность, мудрость, воздержание, терпение, любовь, благоразумие, обходительность, искренность, чистосердечие, милосердие. Смирение — путь к святости. Смирение наполняет душу радостью и покоем о Господе. А Достоевский пишет: Смирись, гордый человек, победишь себя, и усмиришь себя, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя.